Старик Андатра — Что вы все делали в самом начале, чтобы сохранить землю? — У них было так. Подписывай или умри. — Как вам удалось сохранить хоть что-то? — Сначала они дали нам этот клочок, потом попытались прогнать нас с него. Затем забрали большую его часть. Теперь все сказанное тобой означает, что они хотят забрать у нас последнее. — Как вы держались? — Бибун ответил хриплым старческим смехом. «Я был молод, но я принимал участие. Мы действительно держались ногтями, на руках и ногах, и зубами. Как вы, в конце концов, заставили их согласиться? Оставить нам хоть какую-то землю, ту, которую мы имеем сейчас? Мы держались вместе, стояли на своем. «Айсенс, Мискабиенес». к а ш п а все они, и в о ж а ж к тоже, продолжали цепляться и цепляться. Нам пришлось противостоять поселенцам, когда они появились на наших границах. Мы чуть не начали войну из-за этого, но мы с о х р а н я л и спокойствие. Мы знали, что произойдет, если мы убьем кого-то из них. Мы боролись с ними. Мы держались вместе в этом вопросе, а затем мы отправили делегацию. — Как вам удалось послать делегацию? — Мы ходатайствовали об этом. — Не забывай, что нам пришлось действовать через главного фермера, занимавшегося этими вопросами, и н д е й с к о г о агента из д э в и л з л е й к а Дэвилс-Лейк. Город в Северной Дакоте. — Но мы все равно их убедили. Мы написали письмо. Мы попросили грамотного индейца написать письмо. И когда мы отправили делегацию, у нас были, как их называете, подписи. — Петиция. — Ага. Мы могли бы начать с этого. Пусть все в племени ее подпишут. Это было бы кое-что. Затем нам, возможно, придется выбрать членов делегации. Томас подул в жестяную кружку с обжигающим чаем, который он только что заварил для них. Бибун сделал глоток. Я вынесу идею петиции на совет. Экстренное совещание проведем сегодня же вечером. Тем не менее, мы всего лишь консультативный орган. Мы должны отчитываться перед бюро». «Послушай», — сказал Бибун, — «теперь все по-другому. Выживание — это постоянно меняющаяся игра. Сколько людей пострадает, если правительство с нами порвет?» Томус уставился на отца. Иногда он говорил очень дельные вещи. Как будто наблюдал за жизнью резервации, не ступая ногой в поселок. Его мысль что-то подсказывала. Люди нуждаются в племени по разным причинам. Соседние города нуждаются в нас. Если племя исчезнет, они не захотят иметь с нами ничего общего. Но если его не станет, на них ляжет бремя заботы о множестве бедных людей, и они могут этого испугаться. Томусу придется все обдумать. Мы не пустое место. Мы создаем рабочие места, у нас есть... Их учителя, м и д с е с т р ы врачи, бюрократы в о ф с е суперинтенданта, обделывающие свои делишки. У нас есть разные начальники. У нас есть свои служащие государственной конторы, занимающиеся земельными сделками, регистраторы и служители архива. Все эти должности и посты с легкостью находили название на языке Чиппева. Он гораздо лучше, чем английский, подходил для изобретения новых слов. А к тому же в нем можно было наделить любое слово иронией, просто представив его иначе. Бибун продолжал. «Заставьте вашингтонских политиков понять ситуацию. Мы только начали вставать на ноги. Получается, у нас есть несколько козырей в рукаве. Мы создаем фермы. Становимся школьными знаменитостями, как ты. Все это может пострадать, оно будет уничтожено. А больные люди куда они денутся? «Белые наградили нас туберкулезом. Он сводит нас в могилу. Но у нас нет денег, чтобы ездить в их больницы. Они сами дали обещание позаботиться о таких вещах в обмен на нашу землю и намеревались держать его, пока растет трава и текут реки. Я все еще вижу траву и слышу, как текут реки. И они все еще пользуются нашей землей», — добавил Бибун. «Да, все еще пользуются, черт возьми», — подтвердил Томас. но пытаются притвориться, что не подписывали контракт, по которому нужно вносить арендную плату. Теперь чай немного остыл, и его можно было пить. Горечь казалась успокаивающей. В племенном центре имелась комната для собраний, и в тот вечер Томас созвал в ней заседание консультативного комитета. Они использовали правила регламента Роберта, достаточно вольно переведенные на ч п е в о «Правила регламента Роберта» — книга, написанная в США в 1876 году Генри Мартином Робертом и ставшая первым регламентным сборником, предназначенным для широкой публики. Томас призвал собрание к порядку, и секретарь Джаги Блу зачитала протокол на обоих языках. Некоторые члены комитета говорили на Чепева или на Кри. Другие говорили на Мичефе — смесь французского и Кри. Мечев. Смешанный язык канадских метисов. Находится на грани исчезновения. Порой проскальзывали английские слова, которыми индейская речь была приправлена словно солью. Собравшиеся, бестолково продвигались вперед, передавая копию законопроекта из рук в руки, читая вслух отрывки, споря об их значении. Пока они изучали язык законопроекта, в комнату просочилась тревога. Похоже, на этот раз они решили отнять все. «Переместить, то есть прогнать нас отсюда!» «Они готовы забрать Ишканиганан!» «Даже остатки еды!» «У нас был договор, они нарушили его без предупреждения!» Луис Пайпстоун, чей сын едва пережил Корейскую войну и все еще лечился в военном госпитале, сидел неподвижно, уставившись на тыльную сторону своих рук, лежащих на столе. «Джойс Осигенак сказала!» «Они хотят нас передислоцировать!» На хитроумном языке это означает «переместить». Сколько раз нас перемещали? Трудно сосчитать. А теперь нас хотят отправить в города. Наступила тишина, которую нарушал только шелест бумаги. Затем Мозес прочел эти слова вслух. «Попорядоченная передислокация таких индейцев». Он отложил лист бумаги, не в силах продолжать. «Таких индейцев». «Такие уж мы, индейцы». — произнес Луис Пайпстоун медленным свинцовым голосом. — Такие индейцы, которые могут погибнуть в бою. Сержант махнул моему сыну, приказывая выдвинуться вперед. Он пошел один разведать обстановку. Все умолкли. Ходил слух, что сын Пайпстоуна сошел с ума от ожогов. Луис отправился его навестить. Вернувшись домой, за пять дней не произнес ни слова. Том изнарушил тишину, предложив подать петицию в знак протеста против законопроекта о прекращении действия договоров. Также предстояло убедить как можно больше членов племени подписать ее. «Я напечатаю эту петицию», — предложила Джаги, — «и нужно подшить чистые страницы с обратной стороны, чтобы люди могли ее подписать. Нам также надо связаться с Милли». Милли Клауд была дочерью Луиса Пайпстоуна. Она училась в колледже. — Может, она смогла бы что-нибудь сделать, — предположила Джаги. — А я, — вызвался Луис, — отнесу петицию каждому члену племени и вернусь с подписями. — Ты уверен, что хочешь взяться за это? — тихо спросила его Джаги. Луис был крупным мужчиной, похожим на бизона, с массивной головой и сутулыми плечами. Его ноги были короткими и кривыми, как будто согнулись под тяжестью верхней половины их обладателя. — Когда Луис улыбнулся, его щеки надулись, как маленькие круглые яблоки. Его прозвище было «Щеки». Теперь он улыбался Джаги, и его широкое лицо стало более привлекательным. «Я должен что-то сделать. Не могу просто сидеть, сложа руки». Тома знал, что Луис не сидит, сложа руки. У него имелся небольшой участок земли на краю резервации, на пастбище. И у него были помощники. Вместе с ним трудилась младшая дочь, да и л и с и с т а я гора частенько присоединялся к ним, чтобы внести свой вклад в общее дело, но все-таки работа на столь маленьком ранчо была трудным делом. Они держали двух скаковых лошадей. Собирались продать их в Манитобе. Манитоба — канадская провинция, расположенная в центре страны в регионе Канадские Прерии. Томас вспомнил, что сын Луиса прислал домой письмо из учебного лагеря. Рассказывал отцу, что армейская дисциплина после ф о р т т о т т н а показалась легкой. Луис действительно всем говорил, что не выносит сидеть без дела и целые дни проводил на ногах. «Хорошо», — одобрил его Томас. «Важно начать дело прямо сейчас. Похоже, что этот законопроект, впрочем, мы должны называть его по имени, параллельная резолюция 108 Палаты представителей ПРПП-108, пусть она войдет в позорный список наихудших «Слушайте, слушайте», — перебил говорящего Мозес Монтроуз. «Параллельная резолюция 108 Палаты представителей. Нам сейчас потребуется еще одна ее копия. Так что возьмите с собой ту, которая у нас есть, вместе с петицией. Объясните, что мы из нее узнали, как мы на нее смотрим. Вы точно хотите этим заняться?» Еще секунда, и за н е с е н н о е предложение проголосовали единогласно. Все листы передали Луису Пайпстоуну. — продолжил Томас. — Я хочу предложить, чтобы мы ссылались на параллельную резолюцию 108 Палаты представителей, как на законопроект о прекращении действия договоров. Такие слова, как «эмансипация» и «свобода» — лишь дымовая завеса. — Слушайте, слушайте! — подхватил Моза с таким величественным тоном, что все рассмеялись. Следующим делом было собрать группу для встречи с представителями Бюро по делам индейцев и получение на ней разъяснений по законопроекту. Бюро по делам индейцев, агентство федерального правительства США внутри Департамента внутренних дел, основанное в 1824 году. Эта встреча должна была состояться в Фарго. Далекая поездка. У них была в запасе неделя. Требовалось договориться о том, как приехать туда, чтобы присутствовать на встрече. «Это вряд ли получится», — усомнилась Джаги. «Надо отпрашиваться с работы. Собирать людей вместе». «Никто даже не знает, что за штука этот законопроект». «Люди начнут узнавать это завтра», — пообещал Луис.